Другое важное решение, принятое нами в тот период, относилось к определению предприятий, которые надо было убирать из Москвы. Это касалось заводов, фабрик, загрязняющих город, выпускающих продукцию, вывозимую из столицы. Наметили планы по улучшению структуры центра, надо было выселять многочисленные конторы и отдать центр под магазины, театры, музеи, закусочные, рестораны и так далее. Крупные акции были проведены по МГИМО, Министерству внешней торговли, Министерству иностранных дел. Когда принесли материалы и комиссии по проверке состояния дел в этих уважаемых заведениях, было чего ужаснуться, родственные связи, какие-то махинации и прочее, прочее. Ситуация с этими ведомствами удивительная. Она очень точно отражала всю суть пропитавшей общество двойной морали и откровенного лицемерия. С больших и малых трибун, из всех пропагандистских орудий, грохотала истерика по поводу загнивания капитализма, страшных болезней западного общества, ужасы ихнего образа жизни и т.д. и т.п. А в это же время... Папы, номенклатурные начальники делали все возможное и невозможное, чтобы запихнуть своих любимых чад в институты, готовящие дипломатов, специалистов для выезда за рубеж. Они готовы были говорить любую ложь, сочинять любую сказку про развитой социализм, про доживающие последние дни и, конвульсирующий Запад, лишь бы пустили их туда в командировку, хотя бы на месяц, год, позагнивать. А там можно было на суточные купить магнитофоны, продать их в комиссионках и выручить сумму с многочисленными нулями. Пришлось наводить в этих долгие годы закрытый для критики на организациях капитальный порядок. МИДам было легче, пришел Шеварднадзе и сам быстро разобрался с псевдоспециалистами, заполнившими главные внешнеполитическое ведомство страны. В МГИМО, в Министерстве внешней торговли, дело с оздоровлением коллективов шло медленнее, но и там процесс пошел, сменили партийное руководство, административное, потихоньку ситуация выправлялась. Режим работы даже для меня двужильного был на самом пределе с 7 утра и до 12, а то и до часу, до двух ночи и полностью рабочая суббота. В воскресенье обязательно или полдня по ярмаркам ездил или выступления писал, доклады, отвечал на письма и прочее. Когда слушаю разговоры о том, что, мол, если руководитель работает по 12 часов в сутки, значит он плохой организатор, поскольку не может правильно составить режим работы, я считаю все эти разговоры несерьезными. Конечно, я мог бы, допустим, после бюро, которое закончилось в 8 вечера, поехать домой к семье, детям, и это считалось бы хорошей организацией труда. А если после работы еду в магазин, посмотреть, что сегодня на прилавках, потом заеду на завод, поговорю с рабочими, своими глазами увижу, как организованы вечерние смены, и к 12 ночи вернусь домой, это плохая организация труда. Нет, это все ленивые выдумали, для собственного оправдания. В тот момент у меня вообще не было такого понятия «свободное время». Помню, ночью я приезжал домой, охранник открывал двери ЗИЛа, сил вылезти из машины не было. И так сидел минут 5-10 приходя в себя. Жена стояла на крылечке, волнуясь, смотрела на меня. Сил не было рукой пошевелить, так изматывался. Я, конечно же, не требовал такой отдачи от других, но вот эти разговоры про начальника, не умеющего организовать свой труд, Терпеть не могу. Несмотря на, казалось бы, явные перемены к лучшему, на эмоциональный всплеск, подхлестнувший всю страну, я чувствовал, что мы начали упираться в стенку. Что просто новыми красивыми словами про перестройку и обновление на этот раз отговориться не удастся. Нужны конкретные дела и нужны новые шаги вперед. А горбачев эти шаги делать не хочет.